Они приходили неслышно, уходили почти без шума. Трава пригибалась и распрямлялась вновь. Они скользили вниз по холмам, точно тени облаков. Это бежали летние мальчишки. Дуглас отстал и заблудился. Задыхаясь от быстрого бега, он остановился на краю оврага, на самой кромке, над пропастью, и оттуда на него дохнуло холодом. Навострив уши, точно олень. Он вдруг учуял старую как мир опасность. Город распался здесь на две половины. Здесь кончилась цивилизация. Здесь живет лишь вспухшая земля. Ежечасно совершается миллион смертей и рождений. И здесь проторенные или еще не проторенные тропы твердят, чтобы стать мужчинами мальчишки должны странствовать всегда всю жизнь странствовать. Дуглас обернулся. Эта тропа, огромной пыльной змеей, скользит к леденому дому, где в золотые летние дни прячется зима. А та бежит к раскаленным песчаным берегам июльского озера. А вон та к деревьям, где мальчишки прячутся меж листьев точно терпкие еще не зрелые плоды дикой яблони, и там растут и зрелют. А вот эта к персиковому саду, к винограднику, к огородным грядам. где дремлют на солнце арбузы полосатые, словно кошки тигровой масти. Эта тропа, заросшая, капризная, извилистая, тянется к школе, а та, прямая, как стрела, к субботнему утреннику, где показывают ковбойские фильмы. Вот эта вдоль ручья, к дикой лесной чаще. Дуглас зажмурился. Кто скажет, где кончается город и начинается лесная глушь? Кто скажет, город врастает в неё или она переходит в город? Издавна и навеки существует некая неуловимая грань, где борются две силы: и одна на время побеждает и овладевает просекой, лощиной, лужайкой, деревом, кустом, бескрайнее море трав и цветов плещется далеко в полях вокруг одиноких ферм, а летом зелёный прибой яростно подступает к самому городу. Ночь за ночью, чаще луга, дальние просторы стекают по оврагу все ближе, захлестывают город запахом воды и трав, и город словно пустеет, мертвеет и вновь уходит в землю. И каждое утро овраг еще глубже вгрызается в город и грозит поглотить гаражи, точно дырявые лачонки, и пожрать до потопных автомобили, оставленные на милость дождя и разъедаемые ржавчиной.